Эпилог. Пять лет спустя. Обвела взглядом шикарно накрытый стол. Пышущие жаром котлетки, хорошо прожаренные отбивная, мясные деликатесы. Для себя поставила тарелочку с фруктами. Вспомнила, как смеялась бабушка, говоря, что мы разоримся, но не сможем прокормить двух прожорливых драконов. Она шутила, я знала, как она баловала своего мужа изысканными блюдами. Мы часто бывали у них в гостях. Самым сложным оказалось сообщить новость родителям. Сначала они побледнели, услышав мой рассказ, затем их едва не хватил сердечный приступ, когда узнали, что глава нашего клана, любимая бабушка, оказывается уже давно замужем за самым настоящим драконом. А после, когда папа первый раз обернулся, много всего было. Но самым запоминающимся для меня и до сих пор вызывающим трепет внутри оказался мой первый оборот. Бабушка сняла браслет, развеяла заклятие, сдерживающее мою вторую ипостась. Мне показалось, что мир изменился вокруг. То был мой внутренний дракон, немедленно потребовавший свободы. Первый полет. По сей день воспоминания о нем заставляет сердце биться чаще. Прекрасное, ни с чем не сравнимое ощущение. Затем путешествие в мир кристаллов. Это было незабываемое приключение. Ром, естественно, увязался за нами. Сначала, конечно, подвергся тщательному исследованию со стороны бабушки. К нашему удивлению, она уверенно сделала вывод, что Ром – существо самостоятельное а совсем не отголосок сущности Грея. Загадка его рождения до сих пор не разгадана. Будущим магом будет над чем поломать голову. Ром не против. Он поселился в университете и получил то, что хотел. Веселую шумную компанию. Студенты души в нем не чают. На выходные он всегда прилетает к нам. Мальчишки его обожают. Он само обаяние. Даже Элла в восторге от милого существа. Обвела еще раз приготовленные кушанье взглядом. Как я могла забыть о шоколаде? Тифани говорит, что без десерта обед пропащий. Я вернулась с отражения Элнус. И каково же было мое удивление, когда не застала в истинном мире ни одной из своих подруг. Тот бал оказался поворотной точкой в судьбе каждой из нас, но это уже совсем другие истории. Сегодня мы соберемся все вместе. Прошло пять лет. Каждый год именно в этот день девчонки с мужьями приходят к нам на поздний ужин. Наш личный праздник. Я удовлетворила свое любопытство, хотя стоило догадаться, цвет чешуек у меня черный, кончик хвостика в форме сердечка. Все как у дедушки. Единственную странность, над которой постоянно смеется Александр, моя стойкая нелюбовь к мясу. «Исабель!» Неугомонный хранитель пролетел сквозь стену, указывая рукой на настенные часы. «Ты прав, Гехард», — кивнула призраку. «Давно должен был уже уложить детей спать». Я не забыла про Гехарда, и когда мы с Александром вернулись с мира кристаллов, первым делом направилась к нему в замок в Элнус, где вовсю уже заправляла Инга. Муж решил тоже отблагодарить колдунью и, как и Грей, подарил ей крепость. Инга отказываться не стала, и вскоре бедный мир сотрясся от жаждущей причинять добро колдуньи. Гехарту досталось. Давняя обида на людей, когда обзывали ее призраком, перенеслась почему-то на бедолагу. Хотя он честно-честно делал при этом большие глаза, даже ни разу не напугал новую хозяйку замка. Верится, конечно, с трудом. Мы забрали его в истинный мир и получили великолепного хранителя дома. Со времени появления Гехарта ни один неприкаянный дух не смел переступить порог нашего дома. Дети обожали его и слушались гораздо больше, чем родителей. Он очень строго следил за распорядком дня. И вот сейчас вновь показал на часы. «Уже иду», — улыбнулась в ответ. Поднялась на второй этаж, дверь в детскую была приоткрыта. Подошла ближе, прислушалась. «Однажды...» Одна страшная и очень коварная леди пришла за моим хвостом. Сорванцы притихли и хоть слышали историю не раз, затаили дыхание. Тоже заслушалась, притаившись за дверью. Если выйду, покажусь, история будет рассказана несколько иначе. А так Александр хвастался прополую, явно преувеличивая свои заслуги. И кикимор он обаял, и великана в гору загнал. Когда услышала, как от грозного дракона в ужасе улепетывали гномы, едва сдержала смех. А как разгневанный он чуть не сжег лес дремучий, а как в панике духи умоляли его о пощаде, у моего мужа богатая фантазия. «Вот так я чуть не остался без хвоста». С придыханием закончил любимую сказку мой муж. Заглянула в комнату к мальчикам. «Мам, а ты правда хотела забрать хвост у папы? А у нас не заберешь?» Зашла к ним, лукаво улыбнулась. «Только если не будете слушаться».